Глава 16. Час прославления близился к завершению. Все оды были озвучены, все поклоны сделаны, а работники дожидались сурового вердикта Часоглава. Никогда прежде Го не видел столько ужаса в глазах часов, даже самых отявленных преступников и нарушителей порядка, услышавших страшный приговор суда. А ведь он хронометр, тот, кто обеспечивал этот порядок. И повидал он на своём веку многое. Пока толпа у краткой перешёптывалась и обсуждала стихи друг друга, часоглав безразлично делал из анкеты гостя бумажный самолётик, а затем запустил его в старека. Кто-то подтолкнул Гоф в спину, из-за чего он вывалился в центр зала. "Приветствую, хронометр. Что привело тебя ко мне? Нравится ли тебе здесь?" Служищий понятия не имел. что нужно делать. Поэтому для надёжности снова встал на колени. Уж что ж, а такое почтение не сможет оскорбить великого часоглава. Благодарю за возможность вас увидеть, ваша светлость, ой, сиятельство. Простите. Ты бы уже как-то определился, светлость или сиятельство, старик, холодно рассмеялся правитель. Сиятельство. Да, сиятельство. Ещё раз прошу ваше великодушие, простить меня, вашего глупого слугу. По делу я, не обессудьте, не успел озна го вовремя, спохватился и замолчал. Всё ещё скучающий часоглав даже бровью не повёл. И зачем же ты здесь? Захотелось лично рассказать, как счастлив жить в стране часов, как рад моему мудрому правлению, да? Ну, рассказывай, внимательно слушаю. Тоже стихи или проза будет? Эм, я стихи не умею. Я так по-простому. Ваша светлость, новоприбывший того, не по уставу он. Ах, вот оно что, не по уставу, говоришь. А что, был кто-то еще не по уставу за годы твоей службы, хронометр? Один только случай был, ваша светлость. А после того случая... Уже много циклов, всё по порядку происходило. Я даже и думать не смел, что что-то может пойти иначе. "Да", усмехнулся правитель. "А следовало бы. Для чего же вас назначают на столь ответственные посты?" Пока Го задумчиво почёсывал затылок, часоглав сделал ещё один самолётик и бросил рядом с ним. "Занятные у них игрушки, старик. Тебе нравится? Не знаю, ваша светлость, сиятельство. Ваша светлость, сиятельство? Это что-то новенькое, ухмыльнулся часоглав. Один из присутствовавших секретарей моментально застенографировал слова начальника, неодобрительно взглянув на ужасного посетителя, так и не ознакомившегося с правилами проведения официальных встреч. Ваша светлость, нарушитель. Он в неположенном месте появился, сам. Впервые за весь вечер Что соглав заинтересовался хоть чем-то, кроме собственноручно сделанных бумажных самолётов. Оставьте нас наедине. Хронометр, подойди ближе. Незнакомый с дворцовым этикетом старик потерял последнюю поддержку в лице консультанта шестого этажа. Она сбежала первой, как только представилась возможность. За ней, расталкивая друг друга, поспешили другие служащие. последним тронный зал покинул стенографист, не прекращавший кланяться до тех пор, пока за ним не закрылась дверь. Го понял, что теперь помочь ему некому, и лучше сразу признаться во всех своих прегрешениях. «Ваша великодушие, прошу простить мое невежество, не знаком я с новыми правилами, сюда спешил и не имел чести выучить. Ерунда. Я их тоже не знаю, старик». Местные работники сами всё придумывают, а потом следуют этим правилам. Что там с нарушителем? Так в неположенном месте появился. Эм, простите великодушно, но он похож на кого-то из настройщиков. Тут хронометр замялся. Вроде бы как и на вас, только моложе, мальчишка совсем. Говорят, что у него нет предназначения. Кто знает, а вдруг он опасен? Разговоры ведёт странные, вопросы задаёт непонятные. Вот я и пришёл доложить о нём. Часоглав задумался. Непрошенных гостей в стране часов можно было перечесть по пальцам одной руки. Да и те оказались здесь давно. Разве ж то занятно-занятно. А помнишь ли ты нашего последнего нарушителя, старик? А как же ваша светлость? Прескверно надо полагать, себя он ранее вёл. плохим человеком был, раз стал не пойми кем. Даже и на простого будильника не похож. Я бы от таких держался подальше, но вы, в вашей неизречённой милости, жалелись даже над ним. Да полный тебе хронометр. Я предоставляю шанс всем, а уж как им распоряжаются, ладно, сейчас не об этом. Ты же ведь помнишь, где и когда он появился. А этот новичок, он был там же, Так точно, Ваша Светлость. Ни секундой ближе, ни секундой дальше, точь в точь, как и в прошлый раз. Принявшись рассказывать по залу часа глав, что-то бубнил себе под нос. Но старый хронометр не смог ничего расслышать, да и ни к чему оно, пожалуй, простому служащему знать, о чём размышляет его Светлость. Подишь, не обезделитьсях всяких. Поэтому Го не стал тревожить правителя своими глупыми вопросами, И молча стоял на прежнем месте, лишь изредка тоскливо поглядывая в сторону выхода. Так ты ещё здесь, старик? Голос удивлённого часоглава разбудил хронометра, умудрившегося стоя уснуть посреди огромного зала. Ваша светлость меня ещё не отпускал, как же я самовольно-то. Можешь идти, спокойно ответил часоглав. Примнога благодарю ваша светлость. А чего тебе ещё? Хронометр стыдливо замялся. не решаясь спросить, но отступать было поздно. А зачем здешние работники придумывают все эти правила? Выполив свой вопрос, Госходу встал на колени перед часоглавом и принялся кланяться ему. Не знаю. Видимо, считают, что совершают благое дело. Хочешь, сам у них спроси, а мне не интересно. Больше не только говорить было не о чем. Но и оставаться нежелательно, что Го прекрасно понимал. Убегать, конечно, не пришлось, тем не менее медлить тоже не стоило. Повторяя за стенографистом, несчастный старик кланялся до тех пор, пока за ним не закрылась дверь, и только после этого облегчённо выдохнул. Сложно сказать, что хронометр ожидал от встречи с его светлостью, но точно не всего произошедшего в злощастном дворце. Хмурый человал, как и положено правителю, Вы сидел на троне, когда к невысокого, упитанного мальчишку буквально впихнули в зал. Не суразный, с взъерошенными волосами, обычный с виду малый, но было в нём что-то отталкивающее. Даже стенографист, вопреки обыкновению, одарил его не гневным, а презрительным взглядом. А это нужно ещё постараться. А консультант седьмого этажа то и дело хватался за сердце, поскольку посетитель вовсе не желал кланяться. нарушив все мыслимые и немыслимые правила посещения резиденции. Ну здравствуй, шестерёныш. Рад видеть тебя в стенах этого замка вновь. Часоглав даже не думал скрывать насмешку. Вы привели меня только ради того, чтобы сказать это: ваше кто-то там. Теперь уж настала очередь консультанта с восьмого этажа трагически причитать. Наглый посетитель посмел обратиться не по протоколу, и не стал извиняться. Вопиющее нарушение, достойное самого сурового наказания. Вот уж точно кто не изменился за годы, прошедшие с момента твоего появления в стране часов. Шестерёныш, у меня есть для тебя одно весьма любопытное дело. Тебе предстоит найти и привести ко мне нарушителя. Награду можешь выбрать сам. Хочешь Станешь вечно юным ребёнком любового моего подчинённого. Как тебе, например, роль сына регента? Все присутствующие ахнули при этих словах часоглава и начали убеждать мальчишку незамедлительно соглашаться на столь щедрое предложение. Не каждый день его сиятельство так щедр и добр, тем более к настолько ничтожному существу, как шестерёныш. Тем временем часоглав продолжил: Как ты понимаешь, Выбрать получится только награду, а не возможность выполнения или невыполнения моего задания. Мальчик долго молчал, уставившись в пол. У многих присутствующих стало заканчиваться терпение, и всё чаще можно было услышать возмущённый ропот уставших сотрудников. Я могу выбрать любую награду? Почти. Я же не всесилен. Тоже мне, повелитель мира, Часоглаф расхохотался. Уж как огнь есть. С желанием определился, смотрю. Мне нужна свобода. Я хочу вернуться домой, в мир людей. Будь по-твоему, глупое создание. Я могу это выполнить. А ты не забыл, что окажешься там седым стариком. Что? Будут тебя там ждать? Как думаешь? Всё ещё хочешь вернуться?